Глава тридцать а из решительный. Рагу из гувернёра с овощами. «Как же больно!» — прошептала Станислава, закрыв дверь, но так и оставаясь стоять перед ней. «Верно, моя Станислава. Очень больно», — подтвердил я, обозначив своё присутствие в спальне. «Хотел ли я подслушать их разговор со Скольдом? Да». «Разумеется, да. Как не прискорбно в этом сознаваться. Получилось ли у меня?» частично оказывается рядом с леди макаровной сложно выполнять несколько дел одновременно слишком много вопросов возникло при прочтении стандартного договора у бабушки моей пары впрочем главное из весьма занимательной беседы наследного принца и своей истиной я все равно услышал как ты здесь оказался станислава попыталась незаметно смахнуть слезы перед тем как обернулась на меня переместился из кареты честно ответил я обезоруженный ее печальным выражением лица. Моя любимая даже не попыталась разыграть безразличие в мой адрес. Сейчас я читал ее, как открытую книгу. Ее боль, сомнения, робкую надежду, обиду и... любовь. Пусть пока с легким привкусом горечи, но это я исправлю. «Почему раньше так не сделал?» — задала она неожиданный вопрос. «Не появился здесь. Вот так» потому что мне нельзя использовать свои силы», лаконично отозвался я, лукаво улыбнувшись. «Но идея переместиться в твою спальню не давала мне покоя ни днём, ни ночью». «Айзек», — выдохнула Станислава больше смущённо, чем обижена или оскорблённо. «Станислава», — скопировал я её тон, делая шаг в сторону своей любимой. «На этом мои признания только начинаются. Итак, начну я, пожалуй, с... «А может, не надо?» — пискнула девушка с опаской наблюдая за моим вторым шагом и оценивая оставшееся расстояние. «Надо», — выдохнул я, замечая, как она едва заметно облизывает пересохшие от волнения губы. И пусть этот жест заставил меня подавиться очередным вздохом. Говорить я продолжил спокойно. Насколько это было возможно. «Итак, пожалуй, начать мне стоит с извинений». «С извинений?» — удивилась Станислава, приподняв бровь. «Именно». Я сделал последний шаг, встав в паре сантиметров от неё. «Прости меня за то, что мне пришлось разыграть свою смерть. За то, что не мог дать тебе весточку. За то, что тебе пришлось оплакивать меня. Прости меня, я...» «Больше так не будешь?» — попыталась пошутить Станислава. «Тсссс». Я осторожно стёр с её лица gorока, горячие слёзы. «Ты разрываешь мне сердце. Я, я действительно расту! не мог выступить иначе». «Я хотел оградить тебя от скалистого, и вариантов было не так много. Либо моя смерть, либо... жить, как мама скольда продолжила за меня Станислава. «Выживать», — поправил я, продолжая осторожно поглаживать кончиками пальцев ее бархатную кожу. «Я понимаю его мотивы. Он спас жизнь своей истинной сына, но цена... Возможно, я не так силен духом, как боливар» но не мог просить тебя повторить путь Тайры. Решил поставить на кон лишь свою жизнь, точнее, скалистого. Не спорю, в этом решении есть свои минусы, но плюсов определенно больше». «И какие?» — спросила моя любимая, то и дело опуская взгляд на мои губы. «Мне нельзя пользоваться своими силами», — начал перечислять я. «Нельзя расправить крылья. Нельзя...» Я спрашивала про плюсы перебила меня Станислава, мягко улыбнувшись, но в тот же миг улыбка пропала с её лица. Она так испугалась, что сама не отдала отчёта тому, что положила ладони мне на грудь, сминая пальцами ткани рубашки. «Подожди, но если тебе нельзя использовать свои силы, зачем ты переместился сюда? Теперь тебя смогут найти, и...» Всё в порядке. Обняв её за талию, я прижал девушку к себе. «Не вдержался после твоего разговора со Скольдом». «Да мы ничего такого и не говор...» «Они не говорили». И я не дал Станиславе договорить, жадно накрывая ее губы своими. Как же долго я мечтал о ней. Как мучительно бредил ей. И теперь сжимаю ее в своих объятиях, с трудом сдерживая себя, стараясь быть нежным. И как трудно мне это дается. «Айзек», — прошептала Станислава, стоило мне чуть отстраниться, и сама потянулась за новым поцелуем. Этого хватило, чтобы потерять ощущение почвы под ногами. Я забыл о том, где мы. Что в комнату в любой момент может ворваться гувернёр или леди Макаровна. Сейчас существовала лишь она. Моя Станислава, что забыв про робость, жадно скользила ладошками по моим плечам. Подставляла для поцелуев шею, выгибаясь и полностью мне доверяя. Каждый её тихий вздох и стон были для меня лучшей музыкой. Музыкой, в которую вторгся ужасный, немелодичный и совершенно неуместный цокот копыт. За ним стук в дверь и чевкающий очередным пирожком вопрос. «Моя имбирная печенька с шоколадной крошкой здесь закрыта. Почему ты закрылась, Стася? Стася!» «На нашей свадьбе на горячее подадут рагу из гувернёра с овощами», — ркнул я с трудом, отпуская Станиславу из своих рук. «Гувернёра? Хорошо». «Ничего не понимаю звалась моя истинная, растерянно смотря на меня. «Что ты сказал?» «Стася! Стася!» — продолжила стучать Анфиса и, судя по странным звукам, уронила что-то на пол. «О, нет! Нет-нет-нет-нет, только не клеры Стася, на помощь! Я в душе!» — выкрикнула она ей, испуганно зашептав мне. «Что будем делать?» «Для начала я начну за тобой ухаживать», — прошептал я в ответ, улыбаясь. «Кажется, ты хотела решительных действий и ухаживаний», — припомнил я ее разговор со Скольдом. «Ту часть, что услышал. И, судя по мгновенно прозовевшим щекам Станиславы, услышал я все верно. Они будут, все будет, я обещаю. Только потерпи немного, нам нельзя спешить». Сам не ожидал, что последние слова дадутся мне так нелегко. «Да помню я про год траура», — закатило глаза станислава указывая рукой на дверь. «Я про Анфису! Ей же нельзя тебя здесь видеть! Никто не должен знать!» «Год я ждать не собираюсь», — искренне ужаснулся я полушепотом. Хорошо, что гавернёр так сильно забрабанил в дверь, что можно было не переживать за возможность быть услышанным. Максимум месяц, затем... Впрочем, увидишь. «Будешь ухаживать», — игриво уточнила Станислава, и сама засмущалась собственной попытки заигрывать со мной. «И не только». Серьёзно ответил я, подходя к окну и открывая ставни. «Не возражаешь, если я уйду так?» — уточнил по мальчишечье, подмигивая. «Высоко же!» — испуганно пискнула она, подбежав ко мне и пытаясь помочь. Хотя больше это было похоже на попытку вытолкать меня. «Всё будет хорошо». Поцеловав её на прощание, я запрыгнул на подоконник и прошептал. «Через несколько дней я вызову тебя в архив». «Зачем?» «По официальной версии для подписания документов», — пожал я плечами. «По неофициальной. Приглашаю на свидание свою возлюбленную». Не давая Станиславе ответить, я легко спрыгнул вниз.